Глава 18 Первозданная тьма сорвалась с ладоней роса. Клубясь, она плавно опустилась на неподвижные мужские фигуры, лежащие на полу, укутала мертвых черным саваном, впиталась в их тела и стаяла. Как только исчезла последняя капелька тьмы, руки-ноги и бородатого боевика дрогнули, туловище изогнулось дугой, рот открылся в беззвучном крике. Следом за ним забились в конвульсиях остальные. Спустя пару секунд мертвяки обмякли, а потом медленно поднялись и замерли в ожидании приказа. Ни хрена себе шоу!» – выдохнул шокированный Валерий Викторович. Константин промолчал. Он с удивлением отметил, что обережная бляшка на груди не среагировала на выброс этой силы. И видел он тому лишь одно объяснение. Тот, кто делал для него оберег, о некромантии ничего не знает. Темный маг присмотрелся к свежеподнятым зомби. Все до одного выглядели совершенно живыми. Прежде у него такие красавцы не получались. А все благодаря самоотверженности любимой женщины. В нем теперь есть частичка уникального дара двойной звезды. И главное, частичка это не пассивна, а очень даже активна. «Спасибо, моя хорошая». Признательность теплом разлилась в душе. «Не понимаю», – заявил Пылаев. «Ты же их оживил? Почему стоят, как пельмени контуженные?» Они мертвы и ждут моих распоряжений. Темный Мак усмехнулся. Если зомби почистить одежду от крови, то можно спокойно выпускать к людям. Никто ничего не поймет. И это открывает новые горизонты. Хочешь сказать, они стали зомби? Как в фильмах ужасов? В моем мире кинофильмов о зомби нет, зато есть они сами. А тут выходит наоборот. Размышляя, Константин щелкнул пальцами. По воздуху поплыла едва заметная рябь. Пахнуло озоном. С одеждой мертвецов исчезли все следы крови. Дыры от пуль затянулись. «Да как ты это делаешь-то?» Воскликнул председатель правительства и указал пальцем на абсолютно чистую рубашку своего телохранителя. «Хотя нет. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Позже об этом поговорим. У нас заложников полный кинотеатр. Ты сказал, что можешь разобраться с боевиками без спецназа?» Охот его мысли мне нравится. Константин глянул на собеседника и сообщил. «Для начала пообщаюсь с носителем информации». Не реагируя на вытянувшего от удивления лицо Пылаева, он повернулся к бородачу. «Сколько вас вошло в здание?» «Сорок человек». Без запинки отчитался боевик. «Какое у вас с собой оружие?» «Автоматы». «У женщин пистолеты и пояса шахидов». «Пояса шахидов? Это еще что такое?» Рост задумчиво посмотрел поверх головы боевика и уточнил. «Сколько с вами пришло женщин?» «18». «Что представляет собой пояс шахида?» «Широкая полоса ткани. В нее вшиты плитки с взрывчаткой и поражающими элементами. Надевается на талию, как пояс». «Понятно. Смертницы». Константин прищурился. «Если не выполнят их требования, то здесь будет бойня». Постояв недвижимо, он обратился к Пылаеву. «Какая позиция власти к террористам?» «Они убийцы и не люди, процедил Валерий Викторович. «У них нет и не может быть ни национальности, ни будущего!» Кивнув, Костя поднял с пола автомат, подошел к Пылаеву. Попросил. «Дай пистолет Андрея!» Тот без возражения выполнил просьбу. Барон отошел к дальней стене, сел прямо на пол. Сложил ноги по-турецки, устроил на коленях автомат с пистолетом и прикрыл глаза. Сосредотачиваясь, Костя услышал тихие шаги, и второй человек в государстве с недоумением поинтересовался. «Почему ты не задал вопрос о требованиях террористов?» «Не вижу смысла», — ответил Рос, не открывая глаз. «Отпускать заложников, и уж тем более сдаваться, боевики не станут. А ты четко дал понять, это единственная тема для переговоров. Помолчи сейчас. Мне надо кое-что сделать». «Хотелось бы знать, что такое — это кое-что». Пробормотал Валерий Викторович и отошел, чтобы ненароком не помешать. Сосредоточившись, барон считал энергетику, лежащего у него на коленях оружие, а следом послал сканирующий импульс по зданию. Получив сведения о местоположении бандитов и мужчин и женщин, Константин создал необычайно сложный конструкт из первозданной тьмы. И сквозь пространство с эфиром отправил его сразу всем адресатам. Осталось просто подождать. Через пару секунд легкая улыбка промелькнула на его лице. Все получилось. Внутренние детали огнестрельного оружия и взрывчатка в поясах смертниц превратились в труху. А вот рунная бляха снова не отреагировала на выброс этой силы. Значит, на стандартную тьму и на бытовую магию руны реагируют, а некромантию игнорируют. У меня есть шанс скрыть от Королькова свое непосредственное участие в устранении террористов. Очень хорошо подвел итог Константин. Он все так же сидел, не шелохнувшись. «Пора пообщаться с зомби. Жаль, что с Владой по этому каналу связываться нельзя». Вздохнув, барон отогнал воспоминания о Владе и мысленно потянулся к мертвецам. Отдал распоряжение, поднялся. Вручив уже бесполезные автоматы зомби-бандитам, откинул пришедший в негодность пистолет и пристально посмотрел на пребывающего в замешательстве Пылаева. «Я сделаю все», чтобы заложники выжили. Сейчас мы с ним... Костя кивнул на мертвеца с бородой. Уйдем в зрительный зал. Через пятнадцать минут второй бандит уведет под конвоем вот этих двух граждан. Он показал на шпионов. Андрей остается с тобой. Пока все не закончится, будет тебя охранять. А потом? А потом я его деактивирую. Твой телохранитель достоин того, чтобы его похоронили как героя. Твоя правда. Пылаев потер подбородок. «Где и когда мы с тобой встретимся?» «Скоро. Сам тебя найду», – пообещал Константин. Повернувшись к выходу, он щелкнул пальцами, снимая защиту. Бородатый боевик толкнул дверь, угрожающий Павел дулом автомата, а Рос, подмигнув ошалевшему председателю правительства, поднял руки, сложил их на затылке и вышел из туалета. Ульяна Яркий свет освещал кинозал, битком набитый испуганными людьми. Боевики с автоматами наперевес по-хозяйски прогуливались вдоль рядов. При их приближении женщины в поисках защиты жались к своим мужчинам, а те встревоженно-растерянно осматривались, явно не зная, что делать. Один из бандитов остановился неподалеку от белокурой провидицы, Не сводя с девушки черных глаз, многообещающе усмехнулся и демонстративно-неторопливо пошел дальше. «Как же страшно-то!» Ульяна засунула трясущиеся руки под мышки и скукожилась в кресле, стараясь сделаться незаметнее. «Почему я этот кошмар не увидела? Где же Костя? Он же придет за мной!» Кто-то дотронулся до плеча девушки. Еле сдержав крик, она вздрогнула и медленно обернулась. Сидевший чуть выше в соседнем ряду худощавый, светловолосый юноша лет семнадцати, наклонился и шепотом спросил. «Рос, куда ушел?» «Что? Откуда его знаешь?» Подбородок и губы красавицы задрожали. «Мы с тобой коллеги!» Быстро оглядевшись, парень придвинулся ближе. Приподнял верхнюю губу, демонстрируя чуть увеличившиеся клыки. «Вампир!» Сдавленно выдохнула провидица, прижав пальцы к рту. «Мамочки, сначала боевики, теперь кровопийцы!» На лбу девушки выступили капельки пота. «Вроде кто-то что-то говорил в отделе про вампиров. Не помню. Я хочу домой!» Одарив осуждающим взглядом мертвенно бледную Ульяну, субтильный сотрудник спецслужбы вновь спросил, «Куда ушел Рос?» Не дождавшись ответа, наконец-то сообразил, что красавица не в себе, и растянул губы в подобии улыбки. «Ты не бойся, меня зовут Артем, можно Тёма. «Я из группы наружного наблюдения. Глеб Иванович распорядился присмотреть за вами. В зале, кроме меня, еще четверо. Двое пошли за гостем. Что он тебе сказал перед уходом?» Ульяна от страха напрочь забыла о том, что Константин спрашивал ее о слежке. Сердце стучало где-то в пятках, но имя начальника вернуло дар речи. Она вытерла вспотевшие ладони о штаны и выдала, как на духу. «У Костика живо скрутило от нашей еды. В туалет пошел!» «Хоть бы вернулся!» Нервничая, Тема дернул тощий шеей. «Глядишь, исправились бы!» «Вас же много!» – прошептала девушка. «Зачем ждете Костю?» «Вы что, собираетесь его кровь выпить и улететь?» Она в ужасе распахнула глаза. «Совсем дура!» Сердито прошипел Артем. «Я один вампир в здании. Нас вообще мало. И летать мы не умеем. Походу, у тебя в голове одни опилки. Почитай часть Сергеева, если выберемся, конечно». Он насупился. Провидец называется. Терак прозевала. Сиди теперь тут из-за тебя и думай, пристрелят или не пристрелят». «Я не видела, не видела!» Голос Ульяны сорвался. Она мелко затряслась, опять обхватила себя руками. «Ну чего ты?» Виновато пробормотал парень, неумело погладил ясновидящую по голове. «Мы все сейчас почти без способностей, вот ты и проворонила. Все обойдется!» И добавил, едва слышно. «Наверное». «Мамочка, мамочка!» Не слушая и балансируя на грани паники, девушка покачивалась вперед-назад. «Как же я хочу отсюда выбраться! Где же Костя?» Взгляд насмерть перепуганного ангелочка блуждал по помещению. Вдруг ее внимание привлекла одна из дверей. Створка распахнулась, и в зал вошел иномирянин. «Котечка, спаси меня!» Мысленно прокричала, перестав качаться. «Красавица!» Константин, держа руки на затылке, сделал несколько шагов и дернулся, словно споткнулся. Кое-как устояв на ногах, оглянулся на бородатого боевика. «Топай, топай, любитель прятаться по туалетам!» Презрительно бросил бандит, в очередной раз ткнув Роса автоматом. Тот нахмурился, но молча отвернулся и покорно пошел наверх. Она провидицу накатила волна злости. Гнев вскипел, отодвинув страх на второй план. Ульяна даже приподнялась, не спуская глаз с Константина, но все же пусть с трудом осталась на месте. «Да ведь этот бородатый урод тебе по грудь! Почему стерпел?» Тяжело дыша, она сжала кулаки. «Вырвал бы оружие, да как дал ему по башке!» В зале потемнело. Зрители зашевелились, начали переговариваться. Витающее в воздухе напряжение усиливалось, становилось осязаемым. «Трус он!» – шепнул на ухо красавице агент наружки. Одарив уничижительным взглядом усаживающегося на свое место иномирного гостя, худосочный паренек язвительно фыркнул. «Толку в большом шкафе!» «Разве что громче падает». Оставив без внимания реплику парня, рос поудобнее, устроился в кресле, переплел на животе пальцы, прикрыл глаза. «Как так-то? Он что, спать собрался?» Шокированная поведением любимого мужчины Ульяна задохнулась от возмущения. «И не попытается меня спасти?» Ярость затмила ей разум. Она замахнулась, желая дать темному магу пощечину. Константин ловко перехватил ее руку. Неудостоив девушку и взглядом, посмотрел на одну из входных дверей, в которую вошли двое мужчин под конвоем мрачного боевика. «Друзей твоих привели!» – змеей прошипела Ульяна, пытаясь выдернуть конечность. «Вместе с тобой возле унитаза тряслись от страха!» «Это наши!» – сообщил Артем. Высокомерно задрав подбородок, Ульяна собралась было высказать, что она думает о храбрости коллег, но не успела. «Бей, гадов!» – пронеслось над головами заложников. Ульяна машинально потерла запястье, почувствовав, что маг ее отпустил, однако сама не могла оторваться от происходящего. Один из свежепойманных агентов спецслужбы точным ударом отправил ближайшего боевика в нокаут. В ту же секунду второй шпион отобрал автомату своего конвоира и принялся дубасить того прикладом. «Мужики, мочите их! Порвем уродов!» – завопил Артем. Вампир вскочил и ловко поскакал по спинкам кресел. В кинозале закипела драка. Горящие жаждой мщения бывшие заложники били бандитов, не жалея кулаков. Когда потасовка перешла в фойе, Ульяна с удивлением обнаружила, что прежней злости не испытывает. «И чего я взъелась на котика?» Она искоса посмотрела на Роса. «Он же переживал за меня, а я и словечко не позволила сказать. Накинулась сразу. Надо намекнуть, что уже не сержусь». Томно вздохнув, проведица провела пальчиком по щеке Константина. Ожидая от него ответной ласки, заулыбалась. «Посмотри на ту руку, которая хотела меня ударить», — ровным тоном предложил маг. Нерешительно глянув на правую ладонь, девушка обнаружила сложный затейливый узор и озадаченно захлопала ресницами. Он скоро растворится. Действительно, миг и непонятных загогулин не осталось. Но Ульяне почему-то показалось, что рисунок не исчез, а впитался в ее тело. «Что это за дрянь?» Недовольно пробормотала красавица, потеряв девственно чистую кожу. «Согласен, неприятно. Это плетение из первозданной тьмы. Теперь оно обхватывает твое сердце, и снять его невозможно». «Для чего оно?» Пролепетала стремительно бледнеющая провидица. «С этой минуты любая мысль о моей любимой женщине, обо мне, или о тех, кто с нами пришел из другого мира, будут вызывать у тебя болезненные ощущения» ледяным тоном произнес Константин. «Чем больше мыслей и эмоций, тем сильнее боль». Он выдержал красноречивую паузу и продолжил. «Любое действие, направленное кому-то из нас во вред или, по твоему мнению, на благо, мгновенная смерть. Королькову можешь сказать, что разочаровалась во мне, и поэтому наше дальнейшее общение исключено». «Не верю», — Ульяна помотала головой. «Ты меня разыгрываешь, да?» — спросила с надеждой. Наказываешь за то, что подняла на тебя руку? «Прости меня, котик, я вспылила!» «А что касается той девки?» Она поморщилась и горячечно зашептала. «Ты же знаешь, что ей не нужен! Я твоя судьба! Мы созданы друг для друга!» Чувствуя, как все сильнее и сильнее давит сердце, Ульяна не сдержалась и тихонько застонала. На лице Росса не появилась и тени сострадания. «Настоятельно рекомендую в кратчайший срок забыть о моем существовании». В противном случае будешь мучиться от боли, либо умрешь. Константин поднялся и сухо предложил. «Пойдем, выведу тебя из кинотеатра».